Он. он потихоньку смаковал к Янти, ожидая, когда на мониторе появится страница CNN. Ему было славно и уютно. Свет в салоне был приглушен. Вдалеке на экране телевизора сменялись кадры фильма, название которого он даже не знал. Слышалось ровное успокоительное гудение работающих двигателей. Вся суета последней недели, сперва на Конгрессе в Новом Орлеане, потом в Принстоне и Нью-Йорке, Этот идиотский стресс сегодня по дороге в аэропорт и в самом аэропорту сейчас казались ему чем-то далеким, произошедшим несколько лет назад, чем-то не имеющим значения. Он на миг прикрыл глаза. Выпитое вино и эмоциональное утомление привели к тому, что на него снизошло настроение, которое она определила бы как блаженство. Ладно, он сейчас посмотрит прогноз погоды для Парижа на завтра, выключит ноутбук и постарается уснуть. Он открыл глаза. Страница CNN уже появилась на экране монитора. Она начиналась самой последней новостью, напечатанной жирным шрифтом. Он прочел. 17 июля 1996 года в 20 часов 31 минуту по нью-йоркскому времени Боинг 747-131 упал в Атлантический океан в 8 милях к югу от Ист-Мориша, штат Нью-Йорк, после взлета из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. Рейс ТВА-800 авиакомпании Transworld Airlines направлялся в парижский международный аэропорт имени Шарля де Голля. От взрыва, последовавшего при ударе о воду, самолет был полностью разрушен. Все находившиеся на борту 230 человек погибли. Он прочел, и его затрясло. Он не мог удержать в руке бокал с вином и понимал, что, если сейчас не встанет, у него случится приступ астмы. Он уже начинал задыхаться и знал, что будет дальше. Он помнил все это со времен Натальи. Он вырвал провод модема из гнезда телефона, ноутбук упал на пол, а он устремился в проход между рядами кресел. Ему было абсолютно все равно, что он толкает сидящих и наступает им на ноги. Внезапно рядом с ним оказалась стюардесса. Он схватил ее за руку и прошептал. — Вы плакали, потому что... Потому что они все погибли, да? Она с недоверием и страхом взглянула на него и спросила, откуда вам известно. — СНН. Я только что был на их странице. — А, — протянула она и посмотрела на его ноутбук, валяющийся на полу. — Да, я плакала, потому что они погибли. Только, пожалуйста, никому ни слова об этом. Они сами все узнают в Париже. Прошу вас. А знаете ли вы, что я... я в вашем самолете лечу случайно. Если бы не нью-йоркские пробки, я летел бы вместе с ними, и там... Там вместе с ними бы погиб. Она не отрывала от него взгляд, слушала и неожиданно обняла. Потом, видимо, устыдившись такого проявления слабости, резко повернулась и ушла. А он стоял и невидящим взглядом смотрел в иллюминатор, пытаясь понять... Остался он жив потому, что ему в этом мире суждено сделать еще что-то важное, или из-за своей безалаберности и неумения рассчитать время, или, может быть, благодаря тому боязливому индусу-таксисту. Смерть разминулась с ним на миллиметр, издевательски скали зубы, хохоча над шуткой, которую сыграла с ним на Манхэттене. Смерть! Она снова напомнила ему о себе. Он вспомнил, как умирала его мама. Умирала медленно, но непрестанно. День за днем. Целых полтора года. Настал день, когда врачи сказали, что больше ничем не могут ей помочь, и отправили в санитарной карете домой. С того дня она начала медленно отходить.